Ну а каково было поведение самих еретиков? Меньше всего они хотели мира. Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами и горожанами, отнимая их достояние и продавая их жены и детей в рабство. Социальный состав манихейских и исмаилитских общин был крайне пестрым. В их числе были попы-растриги, нищие ремесленники и богатые купцы, крестьяне и бродяги, искатели приключений и, наконец, профессиональные воины. то есть феодалы, без которых длительная и удачная война была в те времена невозможна. В войске должны были быть люди, умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду, а в X-XIII веках это умели только феодалы. Когда же исмаилитам удавалось одержать победу и захватить страну, например, Египет, то они отнюдь не меняли социального строя. Просто вожди исмаилитов становились на места суннитских эмиров, а также собирали подать из филахов и пошлины с купцов. А превратившись в феодалов, они стали проводить религиозные преследования не хуже, чем сунниты. В 1210 году старцы горы в Аламуте жгли еретические, по их мнению, книги. Фатимитский халиф Хаким повелел христианам носить на одежде кресты, а евреям – бубенчики. Мусульманам было разрешено торговать на базаре только ночью, а собак, обнаруженных на улицах, было велено убивать. и даже карматы Бахрейна, учредившие республику, казалось бы, свободную от феодальных институтов, сочетали социальное равенство членов своей общины с государственным рабовладением. Как отметил Беляев, напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала и форму сектантского движения. Поэтому карматы, Будучи нетерпимыми фанатиками, направляли свое оружие не только против сунитского халифата и его правителей, но и против всех тех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию. Нападения карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями. Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей. Теоретическим основанием такой политики было внутреннее. Баттин, учение. Божественная субстанция, Вышний Свет, произвела эманацию, сверкающий свет. А тот, в свою очередь, произвел материю, темный свет, инертный, нереальный, обреченный на гибель. Эта материя небытие, но в нее брошены искры сверкающего света. Это души пророков, имамов, посвященных, и только они, умирая, переселяются из тела в тело. Все прочие люди, не принадлежащие к избранным, призраки небытия, с которыми можно поступать как угодно, поскольку их бытие нереально. Естественно, что сложившийся на этой идеологической основе стереотип поведения оттолкнул от карматов широкие слои крестьян, горожан и даже бедуинов, которые всегда были готовы пограбить под любыми знаменами, но считали излишним убивать женщин и детей. Ну, какая тут классовая борьба? Но, может быть, это все клевета врагов свободной мысли на вольнодумцев, осуждавших правителей за произвол, а духовенство за невежество? Допустим. Но почему тогда эти клеветники не возражали на критику своих порядков? Негативная сторона еретических учений не оспаривалась. А позитивной французы и персы, греки и китайцы XI-XIII веков отзывались с единодушным омерзением, причем явно без сговора. Но выслушаем и другую сторону – знаменитого Насир и Хосрова, прятавшегося от туркмен-суннитов в местности Йомган, территории Афганистана, и скончавшегося там около 1088 года.